Жареная барабулька. Также можно жарить любую мелкую рыбу, корюшку, мойву, сардины. Главный секрет – раскладывать рыбу на сковороде в один слой, чтобы рыбки не ломались, не склеивались, а зажаривались равномерно. Рыбу посолить, поперчить, сбрызнуть лимоном, аккуратно обвалять в муке, жарить непременно на хорошо разогретом оливковом или растительном масле которого в сковороде должно быть много. Тетя Света, отклацав зубами по стакану, рассказала следующее. Ее невестка Маечка, с которой она сразу же отказалась делить кухню, приехала в гости в неурочный день и час. Левушка не был торжественно наряжен для визита к бабушке, а сама Маечка вместо традиционного покупного тортика тащила две здоровенные сумки. «Маечка!» «У меня начался Альцгеймер, что я про тебя забыла, или как?» — уточнила тетя Света, намекая, что визит не ко времени. «И зачем ты хочешь разобрать эти сумки?» «Я стесняюсь спросить. Вы к нам надолго?» «Не знаю», — ответила невежливо, как обычно, а непривычно дерзкая маечка. Она объяснила, что затеяла в комнате Левушки ремонт, стены перекрасить, мебель лаком покрыть. И поскольку они жили в квартире, деваться от запахов было решительно некуда. А левушке запах краски явно был противопоказан, раз у маечки голова разболелась сразу же. Вот она и приехала к свекрови, чтобы левушка мог бегать во дворе и не дышать гадостью. Поэтому, пока краска не выветрится, они останутся у тети светы. Ну и что? У тебя нечем было накормить левушку? Удивилась баба Софа выслушав рассказ тёти Светы. «Ну, конечно, было!» — возмутилась тётя Света. И ему сырнички быстро пожарила с клубничкой внутри. Варенье пятиминутку сварила, чтобы сверху положить. Левушка три сырничка съел с удовольствием. И всю ложка к варенью тянулся. Такой умный мальчик! Потом варенье доел, моя радость. И что? Сейчас уже почти полдник. Если тебе нечем кормить левушку на полдник, возьми вареники. Я только налепила с вишней, — предложила баба Софа. Ох, Софа, прости меня за все. Тетя Света вдруг расплакалась. Как я хочу так же, как ты с Мишенькой со своим левушкой. Светка, не пугай меня сейчас так. Я тебя давно простила. Что случилось, скажи толком. Маечка что, не так картошку порезала? Или не ту кастрюлю на твоей кухне взяла? «Или она Левушку кормит только первым, без второго?» «Нет, я знаю, она компотик не сварила, да?» Баба Софа уже начала нервничать. А когда баба Софа нервничала, то начинала лихорадочно резать и мешать, выкладывая на стол одно блюдо за другим и подставляя их под нос того, из-за кого нервничала. Перед тетей Светой в тот момент оказалось уже четыре салата, куриный паштет и здоровенная тарелка с варениками. Отваренными Наташей специально для левушки. Мы сели обедать, трагическим голосом продолжала тетя Света. Супчик куриный, на потрошках я сварил. Лапшичку домашнюю сделал. Котлетки, как боречка, в детстве любил, пожарила, чтобы мягонькие внутри, а не сухие. Он жидкие котлетки до сих пор любит, и с корочкой. Я маслицы сливочное внутрь вкладываю в каждую котлетку. И булку не отжимаю от молока, так перемешиваю. А лучок кипятком замачиваю, чтобы не чувствовался. Пюре с молочком и маслицем через то продавила. Ну, баба Софа ждала окончания истории. Левушка сел, ложечкой по столу стучит, и знаешь, что сделала мальчика? Тётя Света опять начала плакать. И что она такого могла сделать? Баба Софа начала раздражаться. Она положила котлеты себе на тарелку, села и стала спокойно есть. Объявила тетя Света, будто речь шла о том, что Маечка совершила ужаснейшее из преступлений. В принципе, так оно и было по меркам тех женщин. Как было принято в большинстве семей. Женщины, убиваясь у плиты, подъедали остатки. Лучшие куски доставались детям и мужчинам. Первый блин который комом украдкой съедала сама хозяйка, чтобы никто не видел. Подгорелая оладушек тоже откладывался, хозяйка его съедала на бегу. Куриная ножка ребенку, вторая мужу. Или грудка, если ребенок любил именно грудку. Жена обгладывала крылья. Я прекрасно помню, что для меня бабушка оставляла серединку арбуза, самую сладкую и сочную. А сама могла обгрызть дольки, которые я, Не доедала до конца. Бабушка очень любила именно серединку, но я никогда не видела, чтобы она ее ела. От рыбы детям доставалась сочная серединка. Мать семейства довольствовалась хвостиком или тем, что можно было выковырить из рыбьей головы, если хвост предпочитал супруг. Горбушка не та, которую у хлебной головы сверху, а которую у попы хлеба-кирпича, мягкая, сочная, всегда отрезалась и откладывалась для ребенка. Ягоды самые сочные, тоже любимому чаду. О себе обрезки. От слишком долго полежавшей на одном боку клубничины или малины, слегка почерневшей. Яблоко с мятым боком, дольками в компот. А огрызок можно и доесть до самых косточек. Конечно, маечка, которая села есть, прежде чем накормила сына, привела свою свекровь в прединфарктное состояние. «Она сказала, что если не поест, то будет злая, и у нее терпения на Левушку не хватит», сообщила, задыхаясь от возмущения, тетя Света. «А если поест, то спокойно накормит Левушку, и она всегда так делает. Сначала сама ест, а потом Левушку кормит». «Умная девочка», — ответила баба Софа. «Что? Что ты такое говоришь?» ахнула тетя Света которая прибежала за поддержкой и осуждением в адрес невестки. То и говорю. «Умная девочка», — повторила баба Софа. «Левушка голодный сидит, ложкой по столу стучит, а она не реагирует», — воскликнула тетя Света. «Ну, постучит пять минут, не похудеет», — пожала плечами баба Софа. «Софа, я же к тебе как к женщине, как к родной душе, а ты...» Тетя Света горько заплакала. В этот момент во дворе появились Маечка с левушкой на руках. «Какой мальчик сладкий, пирожочек, ту тебя!» Немедленно разворковалась баба Софа. «Света, какой у тебя внучок тяжеленький, увесистый! Маечка, ты на чем ему кашку варишь? Молочко с водой смешиваешь?» «Не, я козью у бабы Маши беру, на козьем варю», — ответил Маечка. «Ой, возьми в следующий раз для моего Мишеньки», — попросила Баба Софа. «А творожок тоже у нее берешь?» «Нет, сама делаю», — ответила мальчика. «Ах, какая умная девочка!» — восхитилась Баба Софа. «Слышишь, Света, такая умная тебе невестка досталась, даже я завидую. И внучок у тебя загляденье, смотри, какой вкусный пельмешек! Пу на него!» «Ой, а давайте мясо купим и пельмени налепим, а, маечка?» «С удовольствием». «Мясо у соседа бабы Маши возьму». «Там такая телятинка!» Я сама ездила, проверяла, когда для Левушки на суп хотела братья на котлетки. «Ах, маечка, зачем ты так далеко живешь? Давай ты здесь будешь жить, чтобы мне было с кем поговорить за телятинку». Разулыбалась баба Софа. «Так я с радостью». Надо и в кухне ремонт сделать, и в прихожей, и в ванной плитку переложить, — воскликнула Маечка. Только тете Свете мешать не хочу. Нельзя ребенку в ремонте, — строго заметила баба Софа. Слышишь, Света, ребенку как в ремонте? Ты с Левочкой будешь? А мне лишние руки пригодятся. Да, Маечка? Так само собой и решилась. Маечка стала сушефом при бабе Софе. Только ей она доверяла покупку мяса, рыбы и молочных продуктов. Только она делала творожок для Мишеньки и Левушки. и всегда садилась есть отдельно, не ждала остальных. Когда хотела, тогда и ела. И хорошие куски себе на тарелку выкладывала. «Правильно все делаешь, девочка», — одобряла баба Софа. «Какому детю нужна голодная злая мать? Матери должно быть вкусно и полезно». Тогда и другим будет и вкусно, и полезно.